Часть пятая. Из Каспора Витатуса в Кернив. Глава первая. Семнадцать девственнец Погоня длилась долго и загнала Кугеля в край мрачных холмов цвета слоновой кости, известных как бледные морщины. Наконец, Кугель хитроумным способом сбил с толку своих преследователей соскользнув с коня и укрывшись в скалах. Его враги в это время продолжили погоню за скакуном без седака. Куги лежал, затаившись в своем убежище, до тех пор, пока рассерженная шайка, переругиваясь друг с другом, не проскакала назад к Каспаравитатусу. Он вышел на открытое пространство, и, погрозив кулаком, послал проклятие в адрес уже удалившихся на безопасное расстояние всадников. Затем развернулся и пошел дальше на юг через бледные морщины. Окрестности были голыми и зловещими, словно поверхность мёртвого солнца. Поэтому опасные создания вроде синдиков, шамбов, эрбов и виспов предпочитали обходить эти места стороной. Однако это было единственным греющим душу Кугеля обстоятельствам. Шаг за шагом Кугель продвигался вперед. Вверх по очередному склону, с которого открывался обзор на бесконечную череду бесплодных холмов, И вновь вниз, в ложбино с пробивающимися кое-где ручейками, питавшими скудную растительность. Кугель время от времени находил рамп, лопухи, скволиксы, а иной раз даже какого-нибудь задевавшегося тритона. Несмотря на крайне низкую питательность, находки все же заставляли на время умолкать голодное урчание в его животе. Шли дни. Восходящее солнце, бледное и неяркое, всплывало на темно-синем небе, чтобы затем подобно исполинской порпорной жемчужине опуститься на западе. Время от времени оно было будто окутанным, колышащейся и мерцающей и синя-черной дымкой. Когда темнота делала дальнейшее продвижение невозможным, Кугель заворачивался в свой плащ и пытался немного поспать. В полдень седьмого дня Кугель, спустившись по склону, набрел на заброшенный сад. Там он нашел несколько сморщенных ведьминых яблок, которые умял в один миг, после чего отправился в путь по старой дороге. Через милю она привела к почти отвесному берегу реки, откуда открывался вид на бескрайнюю равнину. Прямо у реки притулился маленький городишко, изгибавшийся к юго-западу и исчезавший в тумане. Кугель с живейшим вниманием оглядел представший перед ним пейзаж. На равнине он увидел заботливо возделанные огороды, все правильной квадратной формы и одинакового размера а по реке плыла рыбачья шаланда. «Какая безмятежная картина!» – подумал Кугель. С другой стороны, город строили в странном и старомодном стиле. Скурпулезная правильность, с которой дома окружали площадь, говорила о том, что его обитатели – люди старых правил. Дома походили друг на друга. Каждый из них представлял собой строение из двух, трех или даже четырех уменьшающихся в размере приземистых луковиц, причем первая из них всегда была окрашена в голубой, вторая в темно-красный, а третья и четвертая в тусклые оттенки охры и черного соответственно. Дома венчали шпили из причудливо переплетенных железных прутьев большей или меньшей высоты. Трактир на берегу реки являл образец более простого и свободного стиля и был окружен чудесным садом. Внезапно Когель заметил, что с востока по берегу реки приближается караван из шести повозок с высокими колесами всю его нерешительность как рукой сняла. В городке, очевидно, к чужестранцам относились вполне терпимо, и он размашисто зашагал вниз по холму. На окраине города путник остановился и вытащил старый кошелек, который все еще сохранил, несмотря на то, что тот совсем обвис и истрепался. Кугель изучил его содержимое, состоявшее из пяти терций. Суммы, едва ли способной удовлетворить его потребности. Он немного поразмыслил, а затем набрал пригоршню камешков и засыпал их в кошелек, чтобы придать ему приятную округлость. Кугель отряхнул от пыли штаны, поправил зеленую охотничью кепку и продолжил свой путь. В город он вошел совершенно беспрепятственно. На него попросту не обратили никакого внимания. Перейдя площадь, он остановился, чтобы рассмотреть нечто еще более чудное, чем старомодная городская архитектура. Это был каменный очаг, окаймленный пятью светильниками на железных стойках с пятью фитилями каждой. Поверх очага располагалось замысловатое сооружение из линз и зеркал. Назначение этой странной конструкции было выше понимания Кугеля. Обслуживали машину двое старательных молодых людей. Они подрезали все 25 фитилей, раздували огонь и подкручивали винты и рычаги, которые, в свою очередь, регулировали положение линз и зеркал. Одеты работники были в пышные синие панталоны до колен, красные рубахи, черные жилетки с бронзовыми пуговицами и широкополые шляпы. Скользнув по Кугелю равнодушными взглядами, они сразу же потеряли к нему всякий интерес. Кугель, в свою очередь, направился в трактир. В саду, примыкавшем к зданию, за столами сидело с пару дюжин придающихся чревоугодию горожан. Кугель пару минут понаблюдал за ними. Их изящные манеры и безупречное соблюдение правил этикета определенно были наследием далекого прошлого. Жители, подобно самому городу и его архитектуре, показались видавшему виды когелю абсолютно уникальными. Они были бледными и хрупкими. Яйцеголовыми, длинноносыми, с темными выразительными глазами и купированными на всевозможные лады ушами. Все мужчины были одинаково лысыми, и их макушки сияли в свете красного солнца. Женщины расчесывали черные волосы на прямой пробор и коротко в полудюйме над душами обрезали их, что кудель счел совершенно безвкусным. Глядя, как горожане едят и пьют, Кугель с болью вспомнил о том скудном рационе, которым он был вынужден довольствоваться, пока шел через бледные морщины. Судьба его терций оказалась предрешена. Он вошел в сад и уселся за столик. К нему подошел осанистый человек в синем фартыке, слегка поморщившийся при виде затрапезного костюма Кугеля. Тот немедленно выудил из кошелька две терции и с улыбкой протянул их. «Это тебе, любезный, чтобы поощрить молниеносное обслуживание. Я только что завершил нелегкое путешествие и теперь умираю с голоду. Можешь принести мне то же блюдо, которое с таким аппетитом уплетает вам тот господин, и побольше гарниров, а также бутылочку вина» а потом, будь так добр, попроси хозяина приготовить мне удобную комнату. Кугель непринужденно вытащил свой кошелек и бросил его на стол, где его размеры и вес произвели весьма внушительное впечатление. Кроме того, мне нужна ванна, свежее белье и цирюльник. «Я и есть здешний хозяин Майер», – ответил осанистый мужчина любезным голосом. «Немедленно займусь вашими пожеланиями». «Великолепно!» – ответил Кугель. «Твое заведение произвело на меня благоприятное впечатление, и, возможно, я остановлюсь здесь на несколько дней». Трактирщик довольно поклонился и поспешил проследить за тем, как готовится обед для дорогого гостя. Кугель пообедал на славу, несмотря на то, что второе блюдо Фаршированный манганелевой стружкой лангуст показалось ему жарноватым. Жареный петух, однако, был выше всяких похвал, а вино понравилось ему до такой степени, что он заказал вторую бутылку. Папаша Майер лично принес ему заказ и принял похвалы Кугеля с заметным самодовольством. «Во всем Гундаре вы не найдете лучшего вина!» «Разумеется, стоит оно немало, но вы такой человек, который может оценить самые лучшие вещи по достоинству». «Совершенно верно», – кивнул Кугель. «Присядь и выпей стаканчик вместе со мной. Должен признаться, мне любопытно было бы узнать кое-что о вашем замечательном городе». Трактирщик с охотой принял предложение Кугеля. «Странно, что вы находите Гундер замечательным. Я прожил здесь всю свою жизнь и считаю его совершенно заурядным. Я приведу тебе три обстоятельства, которые нахожу достойными упоминания». Разгорячился Когель, которому вино развязало язык. «Во-первых, это ваши дома в форме луковиц. Во-вторых, устройство из линз над очагом» которое должно по меньшей мере возбуждать любопытство приезжших. и, в-третьих, тот факт, что все мужчины гундера совершенно лысые. Трактирщик глубокомысленно закивал. Архитектуру объяснить не труднодно. Древние гонды жили в огромных тыквах. Когда часть стены начинала подгнивать, ее заменяли доской, До тех пор, пока в один прекрасный день все жилища не оказались полностью построенными из дерева, но в то же время сохранили форму тыкв. Что же касается огня и прожекторов, вы наверняка слышали о всемирном ордене солнцеподдержателей. Мы стимулируем солнечную энергию. Пока наш пучок симпатических вибраций регулирует горение солнца, оно не угаснет никогда. Подобные станции есть и в других местах. В синем Азаре, на острове Бразеле, в крепости Мунт и в обсерватории великого звездочёта в Вир-Василисе. Кугель печально покачал головой. «Боюсь, теперь уже многое изменилось». Бразель давным-давно поглотили океанские волны. Мунт многие тысячи лет назад сравнялись с землей Дистропы. И мне никогда не приходилось слышать ни о Голубом азаре, ни о Вервасилесе, хотя я много путешествовал. Возможно, вы, гондарцы, единственные оставшиеся на земле солнцеподдержатели. Какая печальная весть! Воскликнул Майер. «Так вот, чем объясняется заметное ослабление солнца. Возможно, нам стоит вдвое увеличить интенсивность огня под нашим регулятором». Кугель подлил собеседнику еще вина. «Тогда напрашивается другой вопрос. Если вы, как я подозреваю, единственная все еще действующая станция солнцеподдержания...» то кто или что регулирует солнце, когда оно заходит за горизонт?» Трактирщик покачал лысой головой. «Я не могу дать этому никакого объяснения. Возможно, в ночные часы солнце само расслабляется и как бы спит, хотя, конечно же, сие чистейшая догадка». «Позвольте предложить иную гипотезу», — сказал Кугель. Вероятно, солнце ослабло до такой степени, что уже не осталось никакой возможности регуляции. Так что ваши попытки, несомненно исключительно действенные в прошлом, теперь неэффективны. Майер в замешательстве воздел руки вверх. «Такие тонкости выше моего понимания, но вон там стоит запретитель Хуруска». Он обратил внимание Кугеля, настоящего неподалеку крупного человека со впалой грудью и щетинистой черной бородой. «Погодите минуточку». Он вскочил на ноги и, подойдя к запретителю, несколько минут о чем-то с ним разговаривал, время от времени кивая на Кугеля. В конце концов, запретитель резко развернулся и решительно направился через сад в направлении столика Кугеля. «Как я понимаю, вы заявляете, что кроме нас других солнцеподдержателей больше нет?» Угрожающим голосом начал он. «Я ничего не утверждаю столь безапелляционно», — ответил защищаясь Кугель. «Я лишь заметил, что много путешествовал, но никогда не слышал о другой организации солнцеподдержателей. Поэтому я и высказал невинное предположение» что, возможно, ни одна из них больше не действует. «Мы в гондоре считаем понятие «невинное» положительным качеством, а не просто отсутствием вины», — заявил запретитель. «Мы вовсе не дураки, как могут предположить некоторые неряшливые бродяги». Кугель проглотил язвительную реплику, готовую вот-вот сорваться с его языка, и удовольствовался тем, что пожал плечами. Майер ушел вместе с запретителем, и они некоторое время о чем-то спорили, поминутно кидая взгляды на Кугеля. Потом запретитель удалился, а трактирщик вернулся за стол Кугеля. Наш запретитель несколько рисковат, но тем не менее он человек очень знающий, объяснил он Кугелю. С моей стороны было бы самонадеянным высказывать о нем свое мнение, ответил тот. А каковы, кстати, его обязанности? Мы в Гондоре придаем огромное значение точности и методичности, принялся объяснять Майер. Мы полагаем, что отсутствие порядка ведет к хаосу, а запретитель как раз и отвечает за подавление капризов и отклонений.